«Разумение», — сказал Герасимов, — «этого не может быть. Вам надо пойти к Лопухину и выяснить с ним все дело. Вместе все уладите». азов продолжал всхлипывать. Для него, по-видимому, все было кончено. Уже выйдя из игры, он был настигнут расплатой, которой боялся много лет. «Зачем идти к Лопухину? Что это даст?» Но Герасимов настаивал, и Азефу ничего не оставалось, как согласиться. Герасимов, волнуясь, ждал его возвращения. Нет, он верил Лопухину. Но вдруг... Азев пришел еще подавленнее, чем прежде. Лопухин не стал с ним разговаривать, не пустил дальше прихожей. «Он выдаст меня», — ответил азов Герасимов, однако, еще не верил и решил сам пойти к Лопухину. Пришел уже в сумерках, вошли в кабинет Герасимов сказал, что озабочен делом Азефа. Лопухин не стал лукавить, назвал Азефа негодяем и добавил, что для него не будет ничего делать. Герасимов не оставлял надежды убедить бывшего сослуживца, напомнил, что Азеф спас ему жизнь и что у Азефа есть жена и дети. Лопухин при упоминании о детях взволновался, но ответил, что Азеф вел преступную двойную игру предавая всех, а теперь пора положить конец этой лжи и предательству. Что было делать Герасимову? Он понял, что Азеф прав, тем не менее с чиновничьей настойчивостью продолжал уговаривать собеседник Теперь это были другие аргументы. Служебная тайна, долг, ответственность, бремя вины за предстоящее убийство Азефа и последнее. Неужели вы будете участвовать в революционной кровавой расправе? Надо учесть, что это говорит представитель спецслужб, по современному определению, с отступником, и у него не появляется даже мысли, что можно использовать силу, пригрозить арестом, а то и физическим уничтожением. Мы, конечно, помним убийство Черняка тайным агентом Викторовым, но там устраняли террориста, там не объявлена война. Здесь разговор своих... Другие правила. Лопухин все-таки не уступил. Почему? Герасимов предполагал, что он зашел слишком далеко, но уже не мог вернуться назад. На прощание Лопухин заявил, что перед революционным судом не появится, но если его спросят, скажет об Азифе правду. Все яснее и ясного. Тем не менее, Герасимов, уже убедившийся в решении Лопухина предать Азефа, больше не пытался изменить ход событий. Ареста не последовало. Герасимов дал Азефу фальшивые паспорта, деньги и простился навсегда. Азефу удалось скрыться. Он поселился в Берлине под именем Александра Неймайера, купца, и прожил там остаток жизни. Лопухин же после встречи с Герасимовым стал готовиться ехать за границу. Почему он не пытался избежать встречи с похитителями дочери? Неужели, дав им слово, не хотел его нарушить? Думается, объяснение лежит в другой плоскости. Он знал, что в случае обмана не сможет укрыться от их мести. Герасимов докладывал Столыпину каждый день и, понятно, не скрывал от премьера и разговора с Лопухиным, Наверняка они обсуждали возможные последствия эсеровского суда над Азефом. Выпускать ли Лопухина? Что вскроется на суде? Кому это выгодно? На эти вопросы надо было отвечать. По-видимому, они решили не препятствовать Лопухину, ибо результат суда можно было использовать как сильное доказательство бесперспективности террора и мощи государства. Судьба бывшего агента при этом, конечно, не учитывалась. Но Лопухина не удерживали, только приставили к нему наблюдение. И вместе с внимательными попутчиками-соотечественниками он прибыл в Лондон, где встречался с членами ЦК партии эсеров Савенковым, Черновым, Аргуновым, Вороновичем. Теперь можно было не сомневаться в его предательстве. Он особо и не таился, послав Столыпину письмо, в котором обвинял Герасимова в моральном насилии и просил оградить семью от полиции. Вскоре в печати появился приговор ЦК предателю и провокатору Азефу, и вся Европа с упоением читала в газетах статьи о небывалом коварстве российской полиции.